Глава пятьдесят седьмая. Ну вот и пообщались, вот и поговорили. Я смотрела на закрывшуюся дверь столовой, за которой скрылся Барханов, и пыталась честно и без предубеждений проанализировать наш разговор. А пищи для размышлений в нем было более чем достаточно. Если верить Барханову, секретарше он мне не изменял. А приступ ярости и последующую катастрофу спровоцировала его святая вера в то, что это я ему изменяла, притом не единожды. «Спасибо россказням моего бывшего начальства, которые подогрели подозрения мужа». «Ну что ж, даже если все это так, прошлое останется в прошлом. Ведь он интересовался моим мнением по этому поводу, не так ли?» «По ошибке или нет, он поступил со мной несправедливо, а незнание, как известно, не оправдание, от ответственности не избавляет. И Барханов никаких мне новых условий не ставил». А за то, что не стал в лицемерные игры играть и прощения выпрашивать, за это ему даже спасибо. Вот в такое я бы уж точно ни за что не поверила. Умом я всё это хорошо понимала и могла, наверное, даже порадоваться тому, что многое в нашем с бывшим мужем конфликте стало ясно. Но что говорило мне сердце, а ему как будто легче не стало. И обида на то, как всё по-идиотски сложилось, тоже никуда не ушла, и ситуацию наши разговоры не изменил. Барханов по-прежнему не собирался прощаться с Данилом, и на все мои попытки переиграть ситуацию реагировал едва ли не болезненно. Но как бы мне ни притило это за ним признавать, в одном мой бывший муж был все-таки прав. Последнее слово оставалось за нашим сыном. Данил уже не младенец и не малютка, который не в состоянии что-либо решить. У моего сына есть голос, и с этим голосом нужно считаться». Как минимум ради того, чтобы спустя несколько лет он не обвинил меня в том, что я лишила его права принять это важное решение самому. Поэтому да, в первую очередь я должна поинтересоваться, что чувствует, что думает и что считает мой сын. Правда, мне пришлось набраться терпения и дождаться, когда Данил вернется из школы. Сейчас, в ввиду удаленности нового места жительства от места учебы, в школу его возили». Отдельное авто с собственным шофером. Мне не нравилось такое положение дел. Я почти тайком наблюдала через окна первого этажа, как черная Ауди подкатила к крыльцу. Шофер вышел из авто, открыл заднюю дверцу, и Данил, уставший, но явно довольный, выбрался наружу. Он по-взрослому попрощался с водителем за руку и потопал к ступеням, таща на плече свой тяжелый рюкзак. Всё это выглядело так обыденно, так естественно, будто он всю свою жизнь именно так и жил. И на мгновение что-то кольнуло меня в самое сердце. Если судьба руками раскаившегося бывшего мужа предлагала моему ребёнку безбедное существование, то кто я такая, чтобы лишать его беззаботного детства? Да, мы с Данилом не нищенствовали, но и назвать нашу жизнь жизнью в достатке я не могла. А здесь... Здесь у него будет всё и даже больше, отец об этом наверняка позаботится. Поэтому спустя четверть часа я задумчиво следила за тем, как Данил усаживается за свой ранний ужин. «Ой, ма, я тебе сейчас такой прикол расскажу!» Сын плюхается на стул и придвигает к себе тарелку с запеченным картофелем. Все мысли Данила, видимо, забиты тем, чем он так спешит со мной поделиться – поэтому до поры он не замечает моего задумчивого состояния. Мы сегодня на физре так смеялись, у нас сегодня соревнования были. И он посвящает меня в историю, над которой мне действительно удается вместе с ним похихикать. И я вижу, как он доволен, что ему удалось меня рассмешить. А пока уплетает свой ужин, интересуюсь. Уроков много задали? Многовато, хмурится он, но там же не всё на завтра, поэтому разберусь. На долю мгновения я позволила себе помечтать. Вот бы хоть на денек вернуться в свое беззаботное школьное прошлое, туда, где самой большой моей головной болью могла стать невыученная домашка. Дань, я вообще-то хотела с тобой поговорить. Позволяю я себе приступить к самому главному, когда сын наконец подвигает к себе кружку чая». И я сама, до странного нервничая, не отказываясь когда Евгения, принёсшая из кухни разнос со сладостями и чаем, предлагает мне кружку. — О чём? — сын тянется к тарелке с печеньем, не подозревая. — А о нашем, о том, как мы дальше поступим. Сова вдруг кажутся мне жутко нелепыми и почти неподходящими. Я боюсь сказать, что вы не впопад Это странно. — С чем поступим? — Данил надкусывает печенье и увлечённо жуёт. «С нашей жизнью тут! Это ведь, ну, сам понимаешь, не совсем правильная ситуация, не совсем стандартная!» Данила опускает печенье на край блюдца. «А что в ней прямо такого неправильного? Кажется, этого я и боялась больше всего. Ситуация в целом. Мы с твоим папой уже давно не муж и жена». Это не совсем нормально, вот так жить под его крышей в состоянии полной неопределенности. Сын вдруг округлил глаза, что-то сообразив, а вопрос свой задал едва ли не шепотом. — А это, что ли, это незаконно? — Что? — изумилась я. — Ну, жить вместе, если не муж и жена. — Господи! — едва не поперхнулась я своим чаем. «Да нет, нет, конечно, ничего незаконного в этом нет, просто в этом нет никакого смысла. Мы твои родители, тут все без изменений, но друг другу мы... мы никто, понимаешь?» Оказалось, мне не так уж и легко это далось, озвучить очевидную истину, и сын облегчать задачу мне не собирался. «И это получается уже навсегда? Вы с папой друг друга никто навсегда?»